Глава первая. Как стать богатым? Если ваши желания чрезвычайно сильны, вы как будто наделяетесь сверхъестественной возможностью для их воплощения. Наполеон Хилл. Если может разбогатеть даже человек не самых выдающихся способностей, почему же так мало богатых людей? Почему в самой богатой стране мира, где большинство людей в течение жизни зарабатывают и тратят целое состояние, многие, уходя на пенсию, оказываются зависимыми от социального обеспечения, пенсий и родственников? Если человек, зарабатывающий 25 тысяч долларов в год, будет откладывать из них ежегодно лишь половиной тысячи, то есть 10%, И разумно вкладывать под те же десять процентов на протяжении всей трудовой деятельности от двадцати одного года до 65 пяти лет, то за сорок четыре года они возрастут до миллиона семьсот девяносто тысяч семьсот шестьдесят двух долларов. Если умственно отсталый молодой человек, не имеющий никакого преимущества, может разбогатеть, вспомните введение. А человек, зарабатывающий 25 тысяч в год и откладывающий только 10% заработка, имеет возможность стать миллионером или мультимиллионером, тогда практически всякий сможет нажить приличное состояние, но при условии, что он того по-настоящему хочет. Почему люди не богатеют? Вопрос, которого я начал, звучал так. Что мешает людям разбогатеть? Почему в нашей стране, где людям предоставляется столько возможностей, лишь незначительный процент граждан уходит на пенсию финансово-независимыми? В конце концов, я нашел ответы. Вот пять причин, из-за которых, по моему мнению, люди не могут разбогатеть. Почему я? Прежде всего, такая перспектива просто не приходит им в голову. Обычный человек выходит из семьи, где нет ни одного состоятельного родственника. Он ходит в школу и общается с ровесниками из среды среднего достатка. Позже он работает с небогатыми коллегами. И вне работы круг его общения люди довольно скромного достатка. У него нет состоятельных ролевых моделей. Если все это случилось с вами до 20 лет, то есть в период формирования личности, то в зрелом возрасте вам трудно поверить, что можете разбогатеть так же реально, как и другие. Вот почему люди, выросшие в достатке, в состоятельной семье, становясь взрослыми, добиваются большего финансового успеха, чем те, чье детство прошло в стесненных материальных условиях. Стремление к благосостоянию является неотъемлемой частью мировоззрения детей состоятельных родителей. Поэтому первая причина, по которой люди никогда не становятся богатыми заключается в том, что они никогда не задумывались о подобные возможности. А если они об этом не думали, то и не предпринимали в этом направлении никаких конкретных шагов. Примите решение. Вторая причина, по которой люди не богатеют, кроется в том, что они никогда не принимают решения. Ничего не изменится до тех пор, пока человек не примет решение изменить свою жизнь, даже если он читает книги посещает семинары или общается с преуспевающими людьми. И если он понимает, что сможет разбогатеть, только совершая какие-то действия, но не примет решение сделать первый шаг, он будет оставаться на прежнем месте. Пока вы будете делать то, что делали до сих пор, вы будете иметь то, что имеете. Таким образом, основная причина неудач и неполной реализации своих возможностей В нежелании людей принять решение добиться успеха. Они не дают себе клятвенное твердое обещание разбогатеть. Они собираются, намереваются, планируют и надеются разбогатеть когда-нибудь. Они страсть как хотят иметь много денег, но никогда не удосуживаются твердо сказать «я это сделаю». Это решение – первый необходимый шаг к финансовой независимости. Возможно, завтра. Постоянное откладывание – вот третья причина неуспеха в этом деле. Люди всегда находят уважительную причину не заниматься тем, что привело бы их к материальному благосостоянию. Всегда неподходящим оказывается время. То месяц не тот, то сезон, то год. Условия бизнеса или не совсем благоприятны, или слишком благоприятны. Рынок неподходящий, риск слишком великий. Например, есть риск потерять все свои вложения, возможно даже в следующем году. Всегда находится веская причина оттянуть или вовсе все отложить. И как результат, первый шаг откладывается и откладывается, месяц за месяцем, год за годом, пока не становится слишком поздно. Даже если человек осознает возможность разбогатеть, Привычка откладывать на потом отодвинет все его планы на неопределенное будущее. Откладывание – это вор времени и жизни. Платить по счетам. То, что экономисты называют неумением отказаться от сиюминутных удовольствий, является четвертой причиной, по которой люди остаются бедными. Подавляющее большинство людей подвержено непреодолимому желанию потратить каждый заработанный цент, а также возможности что-то одолжить или купить в кредит. Вы никогда не станете богатым человеком, если не сможете контролировать это неуемное желание тратить все до последнего цента. Вы никогда не достигнете финансовой независимости, если не превратите бережливость в привычку. Как сказал Клемент Стоун, основатель Combined Insurance Company of America и один из богатейших людей мира. Если вы не умеете экономить деньги, семена величия вас не взрастут. Видеть перспективу. Последняя причина, вероятно, также важна, если не важнее, чем все остальные вместе взятые. Это отсутствие временной перспективы. В ходе исследования, проводившегося в 50-х годах и опубликованного в 1964 году под названием «The Unheavenly City», доктор Эдвард Бенфилд из Гарвардского университета изучал возрастание социальной и экономической активности в Соединенных Штатах. Он хотел понять, сможет ли отдельный человек или семья подняться выше на один-два социально-экономических класса и стать богаче в следующем поколении. Бенфилд сравнил результаты своих исследований с самыми распространенными в Соединенных Штатах объяснениями экономического успеха. Образование? Нет. Многие люди, получившие хорошее образование, в действительности опускались вниз по экономической лестнице. Ум? Нет. Многие умные люди оставались бедными и были неспособны обеспечить себе достойную жизнь. Рождение в подходящей семье? Нет. Многие люди, которым повезло родиться в обеспеченной семье, став взрослыми, едва сводят концы с концами, а те, кто родился в бедной семье, добиваются большого финансового успеха. Влияет ли регион страны, сфера деятельности, удача? Какие же факторы следует учитывать, предсказывая возможность финансового успеха? Проецирование будущего. В результате исследования Бенфилд выявил один единственный фактор, который, по его мнению, был решающим для предсказания успеха в Соединенных Штатах. Временная перспектива, определяемая как необходимое количество времени при ежедневном планировании предстоящих дел или принятии важных жизненных решений. Временная перспектива означает, как далеко в будущее вы заглядываете. Пример долгосрочной перспективы – традиционная привычка высшего класса английских сословий сразу после рождения детей записывать их в Оксфорд или Кембридж, несмотря на то, что дети не смогут поступить в университет еще 18-19 лет. Такое перспективное мышление обязывает родителей открывать сберегательный счет в банках, чтобы в будущем обеспечить своим детям учебу в хорошем и престижном учебном заведении. Откладывание денег и планирование будущего – это долгосрочная перспектива в действии. Молодая супружеская пара, вносящая каждый месяц 50 долларов на образовательный счет только что родившегося ребенка, планирует его будущее. Они готовы пожертвовать чем-то в краткосрочной перспективе, ради обеспечения лучших результатов в долгосрочном плане. Люди, учитывающие долгосрочную перспективу, Практически всегда поднимаются по лестнице финансового благополучия. По счетам платите вперед. Человек, окончивший среднюю школу, отучившийся в медицинском университете, получивший степень доктора медицины, прошедший интернатуру и ординатуру и за 10 лет ставший дипломированным врачом, руководствуется долгосрочной перспективой. Годы жертвования и отказов от сиюминутных удовольствий дали ему право на престиж, статус и высокий уровень жизни. Эти 10-12 лет учебы и работы есть не что иное, как вложение в собственную карьеру. Долгосрочная перспектива обеспечила высокий уровень жизни его детям плюс хорошее образование и большие возможности. Его дети с большей долей вероятности удачно выйдут замуж или женятся, будут иметь более высокие социальные и экономические запросы, а их жизнь сложится гораздо удачнее. Временная перспектива врача, уже в начале карьеры вложившего 10 и более лет в образование, может включать жизнь одного или двух поколений, то есть 50-70 лет и он столько сил и времени, посвятивший своей профессии, чтобы впоследствии оказывать нам высококвалифицированную помощь, заслуживает наше уважение и восхищение. Возможно, это обусловливает тот факт, что семьи врачей обычно занимают самое высокое место в списках наиболее уважаемых граждан. Отношение решает все. Временная перспектива – Это мерило социального класса. Состоятельная семья или хорошее образование вне всяких сомнений играют свою роль. Но в конце концов социальный статус и престиж определяется тем, насколько далеко в будущее вы планируете сегодня. Приехавшие в Соединенные Штаты иммигранты не располагают большими средствами, но работать, откладывая средства, чтобы дети получили хорошее образование. Не только в школе, но и в университете. Это великолепно, вне зависимости от того, хорошо или плохо сегодня у них идут дела. Они обеспечивают продвижение по социальной лестнице не только себе, но и своим потомкам. Противоположность долгосрочной перспективы, ее полное отсутствие. Профессионал видит перспективу на 10, 15 или 20 лет вперед, возможно дальше. Обычный рабочий примерно на две зарплаты вперед. У наркомана-алкоголика и вообще у людей, находящихся в самом низу социальной лестницы, перспектива исчисляется несколькими часами или даже минутами. Они вообще не задумываются о будущем, все их мысли сосредоточены на следующей выпивке или дозе. Положение каждого человека в обществе, как и выбранный им путь, целиком и полностью определяется удаленностью его временной перспективы. Думайте о будущем. Сам процесс удлинения временной перспективы, планирование на далекое будущее, меняет ваше отношение к жизни и вашу личность. Если вы научитесь думать на 10-20 лет вперед, то это и есть ваш первый шаг на пути к богатству. Вы сможете ставить более серьезные долговременные цели и разрабатывать долгосрочные планы по их осуществлению. Вы будете принимать более продуманные решения и сможете предвидеть перспективные последствия денежных вложений или временных затрат. Вы развиваете терпение и упорство. В общем, вы становитесь более позитивным человеком. Итак, учитесь удлинению временной перспективы. Каждый свой поступок рассматривайте как часть длительного процесса, который со временем неизбежно приведет вас к финансовой самостоятельности, а может быть и к богатству. Так поступают люди, которые неустанно движутся вверх и вперед. Будьте преданы своей работе. Начиная карьеру. Многие люди не задумываются, что будут заниматься одной и той же работой 20-25 лет. Им никогда не приходит в голову, что только вкладывая в работу время, деньги и душу, можно достичь истинных вершин мастерства. Ради престижа профессии вы должны быть готовы к любым жертвам. И тогда вы заработаете столько много, сколько возможно в данной области. Ориентируясь на долгосрочную перспективу, Вы не упустите своего и подниметесь на вершину, даже если на это уйдут годы тяжелого труда. Помните, время так или иначе пройдет. Остается единственный вопрос. Сколько вы будете зарабатывать через пять лет? Пять способов остаться бедным. Давайте вспомним пять причин, по которым люди не могут обеспечить себе безбедную старость. Во-первых, им не приходит в голову, что они, как и другие, могут разбогатеть. Во-вторых, даже если подобная мысль их и посещает, они не решаются стать богатыми. В-третьих, если они и принимают решение улучшить свое финансовое положение, то откладывают это на будущее, иногда до конца жизни. В-четвертых, они не в состоянии отказаться от сиюминутных удовольствий не в состоянии сопротивляться желанию тратить все заработанные деньги и даже сверх того. В пятых они руководствуются краткосрочной перспективой. Они живут сегодняшним днем и сегодняшним месяцем вместо того, чтобы планировать на десять, двадцать лет вперед. Пять способов разбогатеть. Предлагаю вам пять способов нажить состояние. Если вы решительно настроены разбогатеть, стать предпринимателем. Дорога к богатству под номером один или способ, возглавляющий хит-парад на протяжении всей американской истории – предпринимательство. Это основание успешного бизнеса и управления им. Сюда входят все его формы – от фермерства и грузоперевозок до недвижимости и компьютеров. За две тысячи лет в Соединенных Штатах 74% миллионеров разбогатели именно на собственном бизнесе. Все начинается с идеи о некоем продукте или услуге. Потом человек превращает ее в бизнес, строит этот бизнес с нуля, с фундамента и в результате становится богатым. Генри Форд, Эндрю Карнеги, Джон Джейкоб Астер, Корнелиус Вандербильд, Росс Перро, Сэм Уолтон, Билл Гейтс, Майкл Делл и Ларри Эллисон. Все они начинали с нуля, но смогли создать процветающий бизнес. Есть еще миллионы других. Пробиться наверх. Следующий способ разбогатеть – стать высокооплачиваемым сотрудником процветающей компании или компании, которая награждает своих работников растущими в цене акциями. 10% самостоятельно разбогатевших миллионеров в Америке люди, долгие годы работавшие в крупных компаниях или в тех, что разрослись позже. Как правило, все эти годы они работали в поте лица и благодаря этому продвигались по служебной лестнице, получали солидное вознаграждение, премии, проценты от прибыли или акции компаний. А в результате приумножения доходов становились миллионерами и мультимиллионерами. Пол Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом, но заболев, продал свои акции за очень приличные деньги и теперь является мультимиллиардером. Сиэтл известен как район майкрософтских миллионеров, то есть людей, которые работали на компанию в 70-80-х годах, чаще всего секретарями и программистами. Позже, займев ценные бумаги, выигрывали на фондовой бирже и разбогатели. Многие руководители высшего звена в течение года получают премии и проценты от прибыли многомиллионной стоимостью. Работа в крупной и постоянно развивающейся компании, где платят высокое жалование и имеется возможность участия в прибыли – неиссякаемый источник богатства. Многие сотрудники проработали в своей компании долгие годы и заняли высокие руководящие должности. Они получали более чем солидный оклад. Высокий процент от прибыли и выигрывали в фондовых биржах. Откладывая и приумножая заработанные деньги, они в конце концов становились миллионерами. Недавно менеджер Chrysler Corporation Лия Кока заработал за год 26 миллионов 700 тысяч долларов. Майкл Айснер из компании Disney получил премию в размере 150 миллионов долларов. С такими премиями стать миллионером совсем нетрудно. Стать профессионалом. Солидную долю самостоятельно разбогатевших миллионеров составляют профессионалы высокого класса. Врачи, стоматологи, адвокаты, архитекторы, инженеры и прочие специалисты с ученой степенью, которые получают высокие гонорары за свои услуги. Эти люди дали слово достичь истинных высот в своей профессии и сдержали его, заработав свою ученую степень и приумножив деньги. Под эту категорию подпадают 10% миллионеров в Соединенных Штатах. Заняться торговлей. Значительный процент самостоятельно разбогатевших миллионеров составляют торговые агенты и торговые консультанты. 5% миллионеров в Америке – это эксперты в области торговли. Они никогда не занимались собственным бизнесом. Мало кто из них посещал колледж и имеет степень в данной области. Но они стали настоящими специалистами по продаже товаров и услуг, получая приличное вознаграждение. Кроме того, они сумели грамотно распорядиться заработанными деньгами и, разумно вкладывая их, становились миллионерами. Эти четыре категории составляют 99% всех миллионеров, владельцы собственного бизнеса – 74%, высокие руководящие должности – 10%. Врачи, адвокаты и прочие профессионалы – 10%. Торговые агенты и торговые консультанты – 5%. В оставшийся 1% миллионеров входят люди, заработавшие состояние на фондовой бирже, благодаря изобретениям или авторским правам на книги и песни, в шоу-бизнесе, в результате выигрышей в лотерею или иным способом. К сожалению, в силу того, что данная категория находится под пристальным вниманием общественности и прессы, многие люди полагают, что это типичные способы разбогатеть. На самом деле, они встречаются крайне редко. В этой книге мы сосредоточим внимание на следующих аспектах: как стать денежным магнитом, как достичь финансовой независимости, основав собственный бизнес, грамотно вкладывать заработанные средства продвигаться по служебной лестнице, стать высококлассным специалистом в своей области, а также рассмотрим комбинации двух или нескольких вышеупомянутых аспектов. Вы научитесь распознавать открывающиеся возможности и узнаете, как сделать первый шаг. Вы узнаете, как заработать необходимые деньги, максимально используя свои таланты и способности, и как приобрести знания необходимые для финансового успеха в выбранной области. Определение богатства Начнем мы, пожалуй, с определения богатства. Богатство – это денежная наличность, полученная из внешних источников. Вы можете заработать много денег, но будете богаты только в том случае, если ваши деньги работают на вас. Чтобы разбогатеть, вы должны приобрести деньги, заставить их работать и приносить вам еще больший доход. Секрет создания богатства довольно прост, он носит название «повышение ценности». Успешные люди находят возможности так или иначе повысить ценность человека или бизнеса, продукта или услуги. Вот наглядный пример повышения ценности – домино Pizza. пиза. Домино повысил ценность пиццы благодаря быстрой доставке и в результате создал империю многомиллионной стоимостью. Быстрая доставка продукта повышает его воспринимаемую ценность и снижает чувствительность к цене. Повысить ценность возможно, покупая товар в одном месте по одной цене и продавая его по более высокой цене в другом месте. Например, приобретение товаров или услуг в Гонконге, Тайване, Японии или Германии и продажа их В Соединенных Штатах по более высокой цене и есть способ повышения ценности. На этом принципе основаны импорт и дистрибуция. Ценность можно повышать и в сервисе. Вы предлагаете услугу, улучшающую жизнь или работу другого человека, или позволяющую достигать поставленных целей быстрее, легче, дешевле и более удобным способом. Это еще один способ повышения ценности. Стоматолог, избавляющий людей от боли, повышает ценность. Бухгалтер, экономящий деньги клиента на налогах, повышает ценность. Торговый агент, предлагающий клиенту новый товар или услугу, повышает ценность. Большинство состояний в Соединенных Штатах начинаются с продажи личных услуг. Распознайте и удовлетворите потребность. Любой финансовый успех, особенно в бизнесе основывается на древнем как мир правиле. Распознай и удовлетвори потребность. Теория альтернативной стоимости утверждает, что ценность товара определяется покупателем. То есть, нечто стоит ровно столько, сколько некто готов за это заплатить. Люди решают, какую цену они заплатят, исходя из необходимости данного товара или услуги и имеющихся альтернатив. Успешный бизнес – это результат соединения нескольких факторов производства – земли, труда, капитала, сырья и управления, а также создания продукта или услуги, за которые покупатель заплатит цену, превышающую общую стоимость их производства. Именно таким образом предприниматель повышает ценность комбинации составляющих, участвующих в создании продукта или услуги. Разница между стоимостью производства, доставкой и ценой, которую покупатель готов платить за данный товар или услугу, называется прибылью или добавленной стоимостью. Прибыль – это тот материал, из которого получаются состояния. Каждый раз, когда перед вами открывается возможность дать людям то, что они хотят, по цене выше той, что вы потратили на производство, Перед вами открывается возможность получить прибыль. Если вы сможете придумать, как получать прибыль, вы сможете создать бизнес и начать свое продвижение к финансовому успеху. Практически любой доходный бизнес сделает вас финансово независимым, если только вы будете грамотно им управлять. Огромное состояние из маленьких идей. Удивительно. Но бизнес, которым владеют самостоятельно разбогатевшие миллионеры, как правило, довольно банален. Люди богатеют на строительстве или выполнении связанных с ним кровельных, отделочных и так далее работ. Кто-то богатеет, управляя химчистками или кафе. Кто-то занимается грузоперевозками или продажами с аукциона, фермерством или доставкой, разработкой программного обеспечения или производством станков. Фактически, любая область, позволяющая достичь превосходства и получить прибыль, может послужить вам трамплином к богатству. Секрет заключается в том, чтобы выполнять свою работу лучше и эффективнее остальных, а также приумножать прибыль, получаемую вами. Люди часто спрашивают меня, в какой области им следует работать, чтобы заработать много денег. Ответ на этот вопрос постоянно меняется поскольку изменяются желания и потребности покупателей. В 90-х годах, в период технологического бума и бурного роста интернет-компаний, каждую неделю появлялось около 10 тысяч миллионеров. После крушения доткомов, большая часть нового богатства исчезла, всплыв впоследствии на рынке недвижимости. Никто не знает, где завтра откроются возможности для бурного роста но они будут появляться и исчезать до тех пор, пока желания покупателей будут меняться, создавая новые возможности для амбициозных людей с предпринимательским мышлением. Вам нужна одна единственная идея. История Тома Фатио, основателя Browning Ferris Industries, это известная история успеха. Свою карьеру он начинал бухгалтером. Как-то он обратил внимание, что в его районе не вывозился мусор. Он купил грузовик и стал вывозить мусор в свободное от основной работы время. Вскоре заявки на вывоз мусора стали поступать и из других районов. Он разбогател благодаря созданию бизнеса по вывозу мусора, сперва в локальном масштабе, а потом и в национальном. Никто не делал это до него. Он превратил вывоз мусора в невероятно доходный бизнес, введя методы массового производства и новые нормы продуктивности и оперативности, и стал одним из богатейших людей страны. Полковник Харланд Сандерс, основавший собственный бизнес в 65 лет, разбогател на продаже рецепта жареных цыплят. Дебби Филдс, мать четверых детей, начинала с маленького магазина и продавая печенье, заработала целое состояние. В каждом случае предприниматель хватался за конкретную потребность или желание, и выискивал способ предложить товар или услугу высокого качества в сочетании с эффективными операциями, позволяющими компании получать высокую прибыль. Максимизация активов. Возникает закономерный вопрос. Что же такое необычное делают богатые люди, чтобы достичь гораздо большего? Я убежден, что люди богатеют, используя то, что я называю рычагом. Рычаг – это ключ к максимизации и умножению потенциала успеха и финансовых достижений. Он позволяет вам достигнуть гораздо большего. Рычаг – это ключ к богатству. Приведу 10 примеров рычагов которые вы можете совершенствовать и использовать для достижения финансовой независимости. Специализированные знания. Первый тип рычага – это знания. Специальные знания служат мощным рычагом, поскольку с ними вы стоите дороже, а ваш вклад приобретает большую ценность. Врачи, адвокаты, бухгалтеры, опытные торговые агенты владеют практическими знаниями, представляющими ценность для окружающих. Более глубокие знания позволяют им гораздо быстрее получать лучшие результаты. В конце концов, люди предпочитают прибегать к их услугам, даже заплатив большие деньги. Существует три способа усилить рычаг посредством знаний. Стать экспертом, специализироваться на деятельности высокой ценности и отлично разбираться в продукте. Станьте экспертом. Дайте себе слово «стать экспертом» в своей области. Прямо сегодня примите решение войти в первую десятку. Поставьте цель, разработайте план и каждый день работайте над тем, чтобы стать лучше. Читайте самые лучшие книги по теме. Посещайте всевозможные семинары и курсы, которые только сможете найти. Даже если вам придется лететь самолетом. Слушайте в машине аудиопрограммы. Станьте фанатом намерения быть самым лучшим. Концентрируйтесь на главном. Специализируйтесь в областях, представляющих наибольшую важность и ценность для вашей компании, либо для ваших клиентов. Применяйте правило 80 на 20, означающее, что 20% вашей деятельности работают на 80% результатов. Сосредоточьтесь на этих 20% деятельности, которые приносят наибольшую пользу вам и другим людям. Поставьте цель добиться превосходства в тех областях специализированных знаний, которые больше всего нужны вашим клиентам. Отлично разбирайтесь в продукте. Вы должны знать предлагаемый продукт или услугу, как свои пять пальцев. Стремитесь к тому, чтобы стать признанным специалистом в своей области. Помните, компетентный человек, обладающий глубокими профессиональными знаниями, делает более ценный вклад, чем человек со средними знаниями. Потому услуги экспертов и оплачиваются намного выше. Совершенствуйтесь. Мастерство – это тоже разновидность рычага. Чем выше качество вашей работы, тем выше оплачивается ваш труд. Торговые агенты, входящие в первые 20%, зарабатывают в 15 раз больше, чем торговые агенты из оставшихся 80%. Лучшие врачи, механики, адвокаты, инженеры и руководители во всех областях зарабатывают во много раз больше, чем средние работники. Ключи к усилению рычага мастерства таковы. Быть самым лучшим, постоянно учиться и превосходить ожидания. Будьте самым лучшим. Во-первых, решите раз и навсегда стать самым лучшим в том, чем вы занимаетесь. И платите за это любую цену. Идите на любые жертвы, не бойтесь никаких расстояний, чтобы достичь совершенства в своей профессии. Даже если на оттачивание мастерства у вас уйдет несколько лет, помните, это время все равно пройдет. Учитесь постоянно. Посвятите себя непрерывному личностному и профессиональному росту. Никогда не позволяйте себе довольствоваться достигнутым уровнем мастерства и стоять на месте. Как заметил однажды Пэт Райли, баскетбольный тренер, если вы не совершенствуетесь, вы деградируете. Жизнь – это гонка, и вы в ней участвуете. Стремитесь к победе, совершенствуйтесь и применяйте приобретенные знания быстрее и в большем объеме, чем ваши соперники. Превосходите ожидания. Всегда стремитесь превзойти ожидания своих клиентов и начальника. Возьмите за правило делать больше того, что входит в ваши должностные обязанности. И делать это на высоком уровне. Если вы будете следовать данному правилу, вы в конечном итоге будете зарабатывать гораздо больше того, что зарабатываете сегодня. Деньги – это сила. Третий тип рычага – деньги. Это исключительно мощный рычаг, порождаемый усилением рычагов знаний и мастерства. Вы слышали выражение, чтобы сделать деньги, нужны деньги. Умение накапливать средства – важный фактор развития личностных качеств и характера. И им вы должны обладать, если всерьез заинтересованы в финансовой независимости. Для усиления рычага денег вам необходимо сделать три вещи. Регулярно откладывать, избавиться от долгов и создать резерв наличности. Откладывайте регулярно. Разработайте ежемесячный план систематического откладывания 10% от общего дохода. Это и есть отправная точка накопления богатства. В идеале, определенная сумма из вашей заработной платы должна автоматически вычитаться, и инвестироваться еще до того, как вы ее получаете. Избавьтесь от долгов. Избавьтесь от всех долгов, начиная с тех, что имеют самые большие ставки процентов, например, от кредитных карточек и финансовых компаний. Поставьте цель – жить преимущественно без долгов, за исключением ипотеки на дом и выплат за машину. Создайте резерв наличности. Создайте резерв наличности для того, чтобы у вас всегда были деньги, на тот случай, если откроется интересная возможность. Многие люди всю жизнь проводят в безденежье, и когда их озаряет блестящая перспективная идея, у них нет ни цента начального капитала. Эрол Найтингел, радиоведущий, как-то сказал, если человек не готов к внезапно появившейся возможности, то он выглядит глупо круг общения. Четвертая форма рычага – контакты. Знакомство с нужными людьми и поддержание с ними постоянной связи поможет вам открыть многие двери, сэкономив при этом долгие годы тяжелого труда. Качество и количество контактов и отношений имеют для вашего успеха гораздо большее значение, чем любой иной фактор. Знакомство с нужным человеком в нужное время в нужном месте – может кардинальным образом изменить вашу жизнь. Вот что вы можете сделать, чтобы расширить свой круг общения. Составить список, регулярно общаться и принимать участие в деятельности общины. Составьте список. Во-первых, составьте список из 25 самых лучших людей, как в местном масштабе, так и в национальном, знакомства с которыми, по вашему мнению, окажется для вас наиболее полезным и ценным. Разработайте план встречи с каждым в течение ближайших 12 месяцев. Затем составьте список еще из 25 имен. Составьте список людей, возглавляющих крупнейшие корпорации, которые вам могут оказаться полезны. Включите в него мэра, конгрессмена и сенатора. Перечислите всех людей, которых вам следует знать, а затем... Составьте план знакомства с ними. Общайтесь регулярно. Общайтесь при любой возможности. Станьте членом всех возможных деловых и профессиональных ассоциаций и организаций. Посещайте все собрания. Принимайте в их деятельности самое живое участие. Этот прием во много раз сократил карьерный путь многих людей, включая и меня. Однажды, когда я выступал с презентацией перед торговой палатой, на меня обратил внимание один руководитель, заседающий в главной комиссии. После презентации он подошел ко мне и пригласил к себе в компанию, предложив зарплату в три раза превышающую ту, что я получал. В результате в своей карьере я шагнул на целых пять лет. Крайне важно, чтобы вы общались при любой возможности. Принимайте участие в деятельности общины. Еще один способ расширить круг общения – принять активное участие в деятельности общины. Вы должны быть знакомы с выдающимися и влиятельными представителями вашей общины, а они должны хорошо знать вас. Эти люди, как правило, так или иначе, вовлечены в общественную деятельность. Начните с филиала United Way в вашем городе или любой другой благотворительной организации, которая вам интересна. United Way of America – благотворительная общественная организация, занимающаяся сбором средств на оказание материальной помощи. Примите участие в деятельности церкви или политической партии. Вы будете удивлены глубиной и целостностью характера тех людей, с которыми вы познакомитесь, занимаясь волонтерской работой. Вы гений. Творчество – это также форма рычага. Помните, что одной маленькой идеи достаточно для закладывания фундамента вашего благосостояния. Творческая идея или интересное решение может прийти в голову любому из нас. Все состояния родились из идеи. Данный аспект накопления богатства настолько важен, что мы посвятили ему отдельную главу, восьмую. В ней вы узнаете, как раскрыть свой природный потенциал. Делайте свое дело. Положительные трудовые привычки также являются рычагом, который может вам помочь. Они дадут вам преимущество перед остальными. Они помогут выделиться и привлекут к вам внимание нужных людей. Все исследования доказывают, что положительные трудовые привычки Откроют перед вами больше дверей, чем любые иные качества, которые вы можете развить в себе В конце концов, ваша заработная плата будет находиться в прямой пропорциональности к результатам вашей работы Если вы завоюете репутацию человека, справляющегося с работой быстро и в установленные сроки Человека, добивающегося требуемых результатов, уже одно это может значительно ускорить ваше карьерное продвижение. Позитивное внутреннее настроение. Еще один тип рычага – это позитивный настрой. Все исследования подтверждают, чем больше людей, которым вы нравитесь, тем больше дверей они распахнут перед вами, и тем больше возможностей у вас появится впереди. Если вы нравитесь людям, Они приложат все усилия, чтобы помочь вам преуспеть. Умение находить общий язык с различными людьми, сохранять позитивное и веселое настроение, эффективно общаться, заставят людей захотеть помочь вам. Писатель и исследователь Дэниел Голман стал известен благодаря своей работе в области эмоционального интеллекта. Он пришел к выводу, что умение ладить с людьми имеет для вашего успеха большее значение, чем IQ, коэффициент умственного развития, или диплом престижного университета. Согласно его заключению, большинство преуспевающих людей добрались до вершины благодаря своему умению оказывать влияние, общаться, убеждать и продвигать свои идеи. Питер Друкер говорит, что у каждого работника есть три ключевых инструмента – встреча, презентация. И письменная работа. Совершенство в каждом из этих аспектов достигается практикой и применением. Решите прямо сегодня стать отличным собеседником и оратором. Запишитесь на курсы ораторского мастерства. Изучайте искусство ведения переговоров. Почти 85% вашего успеха обусловливается тем, насколько хорошо вы ладите с окружающими людьми. Так что прямо сегодня. Дайте себе слово стать специалистом в области человеческих взаимоотношений. Фактор удачи. Следующий элемент успеха, без которого не обходится ни одна биография миллионеров, это фактор удачи. Удача – своеобразная разновидность рычага и неотъемлемая часть любого большого успеха. К счастью, удача по большей части предсказуема. И случается по вполне конкретным причинам. Во многих отношениях вы своими руками творите удачу, благодаря тому, что вы делаете или не делаете. Удача во многом представляет собой предмет вероятности. Существует вероятность того, что случиться может практически все, что угодно. И эти вероятности можно рассчитать с немалой долей точности. Практически всегда вы можете повысить или снизить вероятность того, что нечто случится или не случится. Это центральная тема моей книги «Создайте собственное будущее». Например, существует определенная вероятность вашей смерти в дорожно-транспортном происшествии. Но в ваших силах снизить эту вероятность, не садясь за руль в нетрезвом состоянии, управляя осторожнее и аккуратнее. И пристегивая ремень безопасности. Некоторые люди водят машину всю жизнь и ни разу не попадают в аварию, даже не получают ни одного талона за превышение скорости. Заработать миллион? Существует пятипроцентная вероятность того, что в течение трудовой жизни вы станете миллионером. Это также означает, что существует девяносто пятипроцентная вероятность того, Что вам не удастся собрать миллион долларов Вы можете трудиться в поте лица всю жизнь И выйти на пенсию без гроша за душой И в полной зависимости от других Одна из основных целей данной книги Помочь вам повысить вероятность достижения Финансовой независимости Вооружив вас инструментами и знаниями Которыми пользуются лучшие 5% Нам, например, известно, что удача есть результат активной деятельности. Чем больше вы делаете попыток, тем вероятнее, что вы предпримете верную попытку в нужное время, и она обеспечит вам конечный успех. Билл Гейтс – самый богатый человек в мире. Однако компания Microsoft постоянно разрабатывает около 1600 разных проектов. Билл Гейтс непрерывно работает, чтобы открыть что-то новое, прибыльное. Многие проекты Билла Гейтса закончатся неудачей. Все дело в том, что большая часть проектов в первый раз терпит неудачу. Тем не менее, если вы упорно пробуете и предпринимаете все новые и новые попытки и учитесь на каждом поражении, вы неизбежно разовьете навыки и умения, необходимые для достижения успеха. Постоянно учитесь и готовьтесь. Есть такое выражение – удача – это встреча подготовки и возможности. Чем больше времени вы затрачиваете на обучение и подготовку, тем выше шанс на удачу. Если вы тщательно подготовлены, то легко сможете не только распознать появившуюся возможность, но и воспользоваться ею. Самое важное, что удача чаще всего приходит к тем, у кого есть четкие цели и подробные планы действий. Когда вы точно знаете, чего хотите, и упорно работаете над воплощением задуманного, то с вами начинают происходить всякие чудесные вещи, благодаря которым вы быстрее приближаетесь к поставленным целям, а они движутся навстречу вам. Если вы ставите перед собой абсолютно четкие цели, то тем самым приводите в действие закон притяжения и начинаете притягивать в свою жизнь Людей, идеи, обстоятельства и ресурсы, призванные помочь реализовывать задуманное Удачные совпадения и счастливый случай приходят к вам на выручку самым чудесным и необъяснимым образом В следующей главе я более подробно расскажу о том, как стать денежным магнитом и притягивать удачу Развивайте силу личности Энергия Это форма рычага, которая неизбежно поможет вам разбогатеть самостоятельно. Большинство процветающих людей отличаются более высоким уровнем энергии, чем обычные. В силу этого они в состоянии работать больше, дольше, быстрее и воодушевленнее. Они отличаются жизнерадостностью, оптимизмом и умеют противостоять неминуемым проблемам и сложностям, преграждающим путь к успеху. Поэтому для достижения конечного успеха исключительно важно рационально организовывать образ жизни, основываясь на правильной диете, правильных упражнениях и правильном отдыхе. Например, многих преуспевающих людей объединяет одна черта. Они мало смотрят телевизор и рано ложатся спать. Ранней пташке всегда достается самая жирная букашка. Преуспевающие люди... Организовывают свой день таким образом, чтобы встать как можно раньше и заняться планированием, когда обычные люди еще спят. Одна эта привычка даст вам колоссальное преимущество перед конкурентами. Правильно выбирайте работу. Еще одна форма рычагов, которой вы можете воспользоваться на пути к благополучию, это правильный выбор профессии. Верный выбор работы – самый важный тип рычагов. Объединяющий всех процветающих и успешных мужчин и женщин фактор, помимо самодисциплины, занятия любимым делом. Начинать карьеру необходимо с выбора правильного места работы. Упорно трудиться, не разгибая спины, преодолевать все возникающее препятствие и идти вперед, несмотря ни на что, можно только в том случае, если вы искренне любите свою работу, если вы полностью поглощены ею. В противном случае поищите-ка для себя иное занятие, которое пробудит в вас неподдельный интерес и воодушевление. Если вы просиживаете штаны на работе, которая вас не возбуждает, вы рискуете напрасно растратить свое время и свою жизнь. Вопрос на миллион долларов. Предлагаю вам вопрос. Если бы вы выиграли миллион долларов в лотерею? остались бы на прежней работе. При отрицательном ответе признайте себе, что вы пошли по неверному пути. Ваша главная задача – определиться с работой или занятием. Вы должны с головой погрузиться в поиск дела по душе, занятия, в котором у вас будет шанс преуспеть, достичь совершенства, вне зависимости от того, чем вам придется пожертвовать и на какие перемены пойти. Как только вы отыщите работу, идеально подходящую для уникального сочетания ваших талантов, интересов, способностей и темперамента, вы готовы богатеть самостоятельно. Станьте человеком с неограниченными возможностями. Если вы по-настоящему стремитесь разбогатеть, ни один внешний фактор не может вас остановить. Даже люди со всевозможными недостатками, увечьями и болезнями отыскали свой способ преодолеть препятствия и добраться до вершины успеха. Неважно, сколько преград вырастает у вас на пути, кому-то в 10 раз больше пришлось преодолеть препятствий и одержать победу. Если вы всерьез хотите достичь материального благосостояния, не надейтесь на чудо. Чтобы разбогатеть, вам не обойтись без цели плана, самодисциплины и тяжелого, упорного труда. Всему этому вы в состоянии обучиться в совершенстве. Если вы готовы оплатить свой успех вперед и платить до тех пор, пока его не добьетесь, удача, вне всяких сомнений, вам улыбнется. Единственный вопрос, который вы обязаны себе задать – насколько сильно вы этого хотите? Тренировка действия Прямо сегодня примите решение, что в будущем вы собираетесь достичь финансовой независимости. Поставьте перед собой конкретную финансовую цель, установите крайние сроки, разработайте план и сегодня же принимайтесь за дело. Отправляйтесь в банк и откройте накопительный счет, с которого вы начнете возведение своей финансовой крепости. Планируйте на 10-20 лет вперед. И представьте себе идеальную жизнь. Какой она будет? Какие шаги вы предпримете уже сегодня, дабы воплотить мечту в реальность? Совершенствуйтесь в выбранной профессии. Определите, какое качество, отточенное до безукоризненности, поможет вам внести наиболее ценный вклад. Набирайте скорость. Делайте больше того, за что вам платят. Работайте быстро и ответственно. Действуйте активно. Не бойтесь делать рискованный шаг, не бойтесь временных неудач, предпринимайте как можно больше попыток для повышения вероятности успеха и не опускайте руки, не останавливайтесь при первых же неудачах. Что бы ни случилось, сохраняйте оптимизм. Ищите в любой ситуации и в любом человеке светлые стороны. Наслаждайтесь своей дорогой к богатству и финансовой независимости. Путь к богатству, если вы его жаждете, так же прост и прям, как путь на рынок. Он зависит преимущественно от двух слов – прилежание и бережливость. Не расходуйте напрасно ни время, ни денег, но используйте с максимальной отдачей и первое, и второе. Бенджамин Франклин